232 гуру. При приближении сроков количество посылаемых знаков начинает усиливаться. Но даже базируясь на них, ни дня, ни месяца, ни года назвать невозможно, ибо это будет всегда ошибочно. Это же обстоятельство заставляет пребывать в постоянной готовности при разожжённых светильниках. Если готовность переходит в ожидание, активные действия То это хорошо. Лучше бы не угашать огни духа в безразличии и бездеятельности.